Композитор подписывает с издателем контракт, согласно которому он передаёт авторское право издателю. В обмен на это, издатель управляет бизнесом и выплачивает автору гонорар. Хм, получается, хоть сдохни, но вначале отдай права? Только какие? В книге огромная статья про авторские права. Там их всяких на любой вкус, вникать и вникать. Композитор получает долю дохода издателя. За исключением гонораров за исполнение и, в некоторых случаях, выручки от налога DART. Его доля обычно составляет 50% от всей выручки издателя, за исключением нотных изданий. Ну, Но 50% мне нравится. Хорошая цифра, крепкая. Но что такое налог DART? Почему нет выплат гонораров за исполнение? И чем издатель отличается от музыкального лейбла? Есть у них отличия, или это одно и то же? Может, действительно лучше на курсы какие-нибудь записаться или на учёбу? В Корее это любят. Только вот когда? Но и урывками читать тоже не дело. Так, Юнми, чем ты там занимаешься? деловито спрашивает Юсон, войдя в комнату, и, похоже, первым из всех увидев меня. Книжку читаю, господин директор, честно отвечаю я. Что за книга? Дональд Пасман Всё о музыкальном рынке. И что в ней написано? О размерах выплат разным участникам музыкального рынка. «Бросай заниматься ерундой», – секунду подумав, отдаёт мне приказание Юсон. «Деньгами всегда занимается агентство. Твоя задача – писать музыку и петь». «Я нашёл для тебя лучшего фонеатора в Японии и уговорил его принять тебя без предварительной записи». «Это мне встало», – Юсон вытягивает вперёд руку – И большим пальцем трёт указательный и безымянный, показывая, во сколько ему это встало. «У него лечатся все звёзды японской эстрады и оперы», – опуская руку, продолжает он свой рассказ о враче. «Поэтому быстро собирайся, едем на обследование. Нужно уложиться до вечерних съёмок шоу». «Спасибо, господин директор», – поднимаясь на ноги, с поклоном благодарю я. «А вы», – ответив мне кивком, – поворачивается он к моим санбе. Прекращайте бездельничать и займитесь подготовкой к съёмкам. «Да, господин директор», – кланяются в ответ девчонки, тоже встав из-за стола. «Господин директор, Юнми не будет готовиться к съёмкам?» – задаёт вопрос Инджон. Юсон поворачивает к ней голову и окидывает её взглядом, задерживаясь им на голых ногах инжон, на которой надета короткая юбка. «Здесь я решаю, кто и что делает». Подняв глаза, отвечает ей Юсон, делая для значительности короткие паузы между словами. «Вы все готовитесь к съёмкам. Юнми едет со мной к врачу. Что тут непонятного?» «Всё понятно, господин директор!» Кинув на меня взгляд, быстро соглашается Инджон и кланяется. «Прошу прощения!» Посмотрев на опустившую вниз глаза и руки Инджон секунды 4, Юсон поворачивается ко мне. «Я так понимаю, что ты уже готова?» – спрашивает он. «Нет», – удивлённо говорю я. «Мне надо переодеться». «Почему ты тогда тут до сих пор стоишь?» То нам, не обещающим ничего хорошего, интересуется у меня Юсон. «Две минуты», – обещаю я, устремляюсь переодеваться. Несколько минут спустя Юсон увёл с собой Юнми. «Чего ты задаёшь вопросы?» Обращается к Инжон Хью «Не понимаешь, что ли, что у нового директора Юн Ми опять фаворитка? Чего ты добиваешься?» Инжон, и так стоявшая с недовольным видом, поджимает губы. Позже, после посещения врача. мини Юсон и Юн Ми. Юн Ми косится на плюхнувшегося рядом с ней на сиденье Юсона. «Видишь?» – доверительно произносит он, наклоняясь близко к Юн Ми. Как всё хорошо получилось. Оказывается, ты можешь петь. И нет этому никаких противопоказаний. Если бы не я, то ты так бы и продолжала быть немым визуалом. Фамильярно приваливаясь к Юнми, продолжает расхваливать себя Юсон. И знаешь что? Он делает паузу, смотря вниз, и плавным неспешным движением руки касается ладонью коленки Юнми и тут же убирает руку. "Думаю, нужно тебе начинать сольную карьеру", восклицает он так, Словно восхищён только что пришедший ему в голову идеей. «Что скажешь? Думаю, что ты вполне для этого готова». Отодвинувшись, Юнми несколько секунд о насмотрит на Юсона. «Неплохо бы для начала попрактиковаться в пении, господин директор, прежде чем думать о сольной карьере», – отвечает она. «Конечно, конечно!» Не став отодвигаться от Юнми, но больше и не придвигаясь к ней, снова восклицает Юсон. «Конечно, практика будет!» Я найду тебе самого лучшего преподавателя в Корее. Ты молода, красива, твоя внешность и твои глаза. Ты станешь просто бомбой на сцене». Он с удовольствием оббегает Юнми взглядом. «Где на это только взять время, господин директор?» – интересуется та. «Я и так дала уже слишком много обещаний, так что просто не представляю, куда еще и пение воткнуть». Юсон на несколько секунд задумывается. «Я решу вопрос». Наклонившись, уверенно обещает он. «Только слушайся меня, и всё у тебя будет по самому высокому уровню». «Конечно, для сольной карьеры нужно много практиковаться. Но большое значение имеет и момент, в который нового певца представляют публике. Смотри». Юсон приближает свою голову к голове Юнми. «У тебя есть хорошая возможность заявить о себе как о певице». Негромко и многообещающим тоном произносит он. «Я изучил твоё расписание». В августе у тебя запланировано участие в показе мод, организованном совместно с Парижскими модными домами. Почему бы на показе тебе не исполнить песню? Там ведь будут все сливки общества. Тебя увидят все. А что, в сценарии мероприятия у моделей запланированы сольные выступления? Удивляется Юн Ми. Нет. Но время для внесения изменений в сценарий ещё есть, терпеливо поясняет Юсон. А Ю тоже будет участвовать. У неё сейчас огромный успех во Франции с твоей песней. И если предложить организаторам, чтобы она её исполнила, они ухватятся за эту идею обеими руками. А взамен со стороны Кореи исполнишь песню «Ты» для баланса. Как тебе моя идея? А если организаторы не захотят вносить изменения в программу?» Задает резонный вопрос Юн Ми. «Не бойся, я договорюсь», – обещает ей собеседник, успокаивающим жестом, кладя ей ладонь на колено. Это будет отличной идеей для их шоу. Показы мод, мероприятия довольно скучные. Выступление артистов – хороший способ расшевелить публику. Они ухватятся за это обеими руками. Не замечая руки на своём колене, Юнми поднимает глаза к потолку машины и, похоже, начинает размышлять над технической стороной вопроса. Но это же совсем мало времени осталось!» опуская глаза, говорит она. Да, соглашается Юсон, убирая руку. Мало. Только случай уж больно хороший. На показе будут французы. Год Франции еще не завершился. И если ты исполнишь песню на французском, ты можешь стать для них еще одной корейской находкой. Юнми вопросительно смотрит на Юсона. Кореянка с синими глазами, говорящая на французском и пишущая французские песни – «Может стать популярной во Франции не меньше, чем Ай-Ю», поясняет тот. Отклонившись и повернув голову в бок, Юн-Ми искос на своего собеседника. «Вообще, хочу тебе сказать», – доверительно произносит собеседник, «мое мнение, Ай-Ю стала популярной во Франции исключительно благодаря тебе, благодаря твоей песне. И, на мой взгляд, ты сама могла бы исполнить эту песню ничуть не хуже». Юнми сдвигает бок свою челюсть, и на её лице появляется выражение. Ну да, наконец-то нашёлся кто-то, кто это сказал. Юсон внимательно следит за ней. А вместо благодарности она исключила тебя из своих друзей, напоминает он и предлагает. Нельзя прощать такое неуважение к себе. Ты должна показать, кто есть кто на самом деле. Стань первой во Франции, и тогда все твои хейтеры заткнутся. Они будут просто вынуждены это сделать. Юнми невидяще смотрит мимо искусителя в противоположное окно машины. «Хм. Вокруг всплывает столько возможностей, и все они плывут прямо на меня. Хочется грести к себе всё и сразу, только не загнусь ли я от желания объять необъятное?» Врач буквально только что разрешил мне петь, но обещанный серебряный голос так и не появился. Непонятно, почему так. «Хотя кем он обещанный?» Каким-то врачом, который вычитал о возможном развитии событий в чьём-то чужом конспекте? Почему я так уверовал в его слова? Может он ошибся? Фу... Обидно конечно, но это как раз повод подумать. Нужно ли мне соглашаться на предложение Юсона или нет? Я же собирался создать собственную студию и не лезть больше на сцену. Найду кого-нибудь, пусть голосит. Но... Но... Но всё-таки офигительно, когда все смотрят на тебя и скандируют твоё имя. Это реально заводит. То, что я устал на этом промоушене, это может быть лишь от того, что опыта у меня нет и всё в первый раз. Повтор обычно даётся уже легче. Потом, раз Юсон говорит, что без меня следующий промоушен не состоится, почему бы тогда не попробовать замахнуться на Францию, раз всё одно придётся как-то петь. Правда, времени на это попробовать всего ничего осталось. Считай месяц небольшим до конца августа. Что я могу сделать, не забывая при этом о том, что у меня есть и другие обязательства? ну Если тихонечко, без попытки перепеть Тину Тернер, пиаф и мирэ отметаю сразу. С моим вокалом это даже не рассматривается. Что ещё из французского? ну О, да опять та же самая принцесса из Монако с её ураганом. Кстати, вид у неё достаточно андрогинный, как и у меня. И голоса тоже особого нет. Почти нет. Но она была, как я знаю, некоторое время популярна во Франции. И даже, кажется, в то же время, что и пароди. Вот вполне хорошо выглядящий вариант – Ореган. Его, если что, и прошептать можно. Считай, слова и музыка есть. На минусовку у меня дня три уйдёт, если даже исходник придётся подшаманить оставшееся время до показа буду работать над исполнением. Но всё-таки, стоит мне в это влезать или нет? Это же бессонные ночи гарантированы. Спать или не спать – вот в чём вопрос. И совсем не факт, что песня выстроили так же круто, как таксист. Только аю действительно могла бы хоть спасибо сказать. Не, она, конечно, профессионал и с опытом, всё понятно. Но всё равно как-то обидно. Или неприятно на душе. Ощущение, что она обошлась со мной весьма легкомысленно. Если её заменят во Франции мной, действительно это будет справедливо. И вероятность такой замены выглядит высокой. По-французски говорю свободно, не как Айю. Глаза у меня синие, у неё таких нет. Да и ураган в моём мире был неплохо встречен. Как говорится, «пуркуапа». Юнми втягивает в рот губы и сжимает их. Потом решительно выставляет вперёд подбородок. «Ты можешь написать ещё одну песню на французском?» – спрашивает Юсон, поняв, что решение принято. «Пожалуй», – отвечает Юнми, медленно наклоняя голову и всё так же смотря в окно напротив. «Не хуже, чем у Айю?» «Может, даже и лучше». «Отлично», – говорит Юсон, – И поощрительно похлопывает Юнми по коленке. «Пиши всё, что пришло тебе в голову, а я подготовлю организационную часть для твоего успеха. Ведь мы же партнёры, да?» «Да». Продолжая о чём-то думать, соглашаясь, кивает Юнми. «Партнёры». Чат, который никогда не спит. «Агдан сказала, ей нравится Кара?» «Она правда это сказала?» «Да, она так сказала». Но они же флопнулись. Ис Брейкит, и Ифьюона. Они уже с самого начала два раза флопнулись. Их скоро расформируют. а Она что, не знает об этом? Кто его знает, что у этой девчули в голове? Если еще учесть, что она инопланетянка, то... Нужно пересмотреть выступление Кара. Может, я что увижу? Там не на что смотреть. Там один сплошной крах. Агдан ненормальная. Ага. Продает свой сингл сотнями тысяч. Я тоже хочу быть такой ненормальной. Место действия. Япония. Время действия. Последняя неделя промоушена группы Корона. «Я сделал для тебя то, что для тебя никто никогда не делал», – с довольным видом говорит Юсон, обращаясь ко мне. «Что же это? Неужели выделил сутки беспробудного сна?» «Ты будешь довольна», – обещает мне Юсон. «Это тебя паразит?» – он выставляет вперёд правую руку, делает из пальцев пистолетик и наводит его на меня. «Пуф!» – изображает он выстрел. «В самое сердце!» Озадаченно смотрю на дурачащегося директора. «Похоже, пришла пора заканчивать промоушен. Крыша едет уже и у руководства». «Да, господин директор», – отзываюсь я. «Юнми», – говорит мне он. Завтра я, ты и госпожа Ли Инджу вместе едем на важные переговоры. Ли Инджу жена президента Санхёна? Я знаю, что она прилетела в Японию к мужу. Юсон об этом сказал. Но у нас она так и не появлялась. Наверное, была рядом с Санхёном. И вот вдруг теперь переговоры. По поводу выступления в Токиодом или что? Какие переговоры, господин директор? спрашиваю я. О чём? В этот момент у Юсона звонит телефон. «Да, я», – отвечает он, достав телефон и ответив на звонок. «Всё, Юнми!» – на секунду прервавшись, кивает он мне. «Иди работай!» «С кем завтра переговоры – сюрприз, увидишь, будешь убита прямо в сердце!» «Да, я слушаю!» – возвращается он к разговору. «Пожалуйста, говорите!» «Просто охренеть, какие тайны японского двора!» – думаю я, поворачиваясь и топая туда, куда шёл. «Все такие деловые!»